Берлин. 19 апреля. Сегодняшнее официальное коммунике. Ввиду враждебного отношения норвежского короля и бывшего норвежского правительства, норвежскому посланнику и персоналу норвежской миссии сегодня предложено покинуть территорию Германии. Что они и сделали. Завтра Гитлеру исполняется 51 год, и народу велено вывесить флаги. Вечером Геббельс сказал по радио, Германский народ нашел в фюрере воплощение своей силы и наиболее яркое выражение своих национальных целей. Проходя вечером мимо Рейхсканцелярии, видел человек 75, ожидающих снаружи возможность хоть мельком увидеть своего вождя. В прежние годы, накануне его дня рождения, здесь их собиралось 10 тысяч. Берлин. 21 апреля. Сегодня Верховное командование приоткрыло завесу секретности, под которой союзники скрывали место высадки своих войск в Норвегии. Они высадились в Намсусе и Ондалснесе, двух железнодорожных станциях соответственно севернее и южнее Тронхейма, ключевого порта в центре побережья Норвегии, оккупированного немцами. Один мой знакомый, который служит в Верховном командовании, сказал, что в Норвегии все зависит от исхода сражения за Тронхейм. Если союзники его возьмут, то они спасут Норвегию, по крайней мере, северную ее часть. Если же немцы, продвигаясь в северном направлении вдоль двух железнодорожных линий, идущих от Осло, доберутся туда первыми, тогда британцы должны эвакуироваться. Сегодня немцы заняли Лилихаммер в 80 милях к северу от Осло, но им надо пройти еще 150 миль. Я думаю, что немцы больше всего боятся, что британский флот войдет в Транхеймский фьорд и уничтожит стоящий в городе немецкий гарнизон раньше, чем туда доберутся нацистские войска. В этом случае немцы проигрывают игру. Вечером, обдумав все это, чувствую себя значительно лучше, чем когда-либо с начала войны. Берлин. 22 апреля. Противодействие немецким войскам, продвигающимся на север, становится ожесточеннее. Сегодня вечером германское верховное командование сообщает об опорном сопротивлении в этом районе. Однако Люфтваффе наносят чудовищные удары по британским базам в Намсусе, Ондалснесе и Домбасе. Генерал Мильх, правая рука Геринга, отправился в Норвегию руководить военно-воздушными силами. Сейчас Германия возлагает на них самые большие надежды. Берлин. 23 апреля. Йозеф Тербовен, строгий молодой гауляйтер Кёльна, который на этом посту значительно превзошел фрица Тиссена, назначен рейс-комиссаром Норвегии. Иными словами, если Германия победит, Норвегия станет всего лишь еще одной нацистской провинцией. Уезжаю в Лозанну на совещание Международного радиовещательного союза. Весна на берегу озера у подножия Альп. Это здорово. Берлин. 29 апреля. Утром вернулся из Швейцарии. На этой неделе, по всей вероятности, произойдет решающее сражение за Тронхейм. Я заметил, что немцы сейчас гораздо более уверены в своих силах, чем неделю назад, когда я уезжал. Очевидно, британские экспедиционные части не так сильны, как ожидалось. Из того, что слышал в Швейцарии сегодня здесь, становится ясно, что британские части, брошенные в бой под Лилихаммером неделю назад, были малочисленны и слабо вооружены. Ни танков, ни артиллерии, мало противотанковых орудий. Фред Н, самый информированный относительно этой военной кампании человек в посольстве, шокировал меня сегодня, сказав, что до сих пор сомневается, принимает ли Британия в действительности норвежскую кампанию всерьез. Чтобы как-то приободрить себя, я напомнил ему, что в прошлую войну у британцев два года ушло на то, чтобы оказаться в пределах досягаемости Багдада, а потом их основная армия и ее главнокомандующие были захвачены турками в плен. Тем не менее, год или два спустя британцы взяли Багдад и выгнали турок и немцев из Месопотамии. Что нужно британской армии или британскому флоту, так это одно-два поражения. Тогда они, возможно, станут серьезными». Только что узнал, что высадившиеся первоначально в центральной Норвегии британские части уничтожены. Берлин. 1 мая. Два дня назад я в четвертый или пятый раз с начала войны проехал вдоль Рейна из Базеля во Франкфурт. Первые 20 миль или около того от Базеля едешь вдоль Рейна в том месте, где он разделяет Францию и Германию. Фактически едешь как бы по ничейной земле, поскольку основные позиции немцев расположены за железнодорожной колеей на склонах возвышенности Шварцвальд. Две громадные армии стоят, разделенные этой рекой. До сих пор все тихо. В одной из деревень на спортплощадке это было воскресенье немецкие дети играли на виду у французских солдат, слоняющихся без дела по другую сторону реки. На открытом лугу. Недалее двухсот ярдов от Рейна резвятся несколько немецких солдат, гоняя старый футбольный мяч на виду у французского Блокгауза. По обоим берегам Рейна беспрепятственно пыхтели поезда, причем некоторые с тем самым грузом, который производит сейчас такие ужасные разрушения в Норвегии. Ни одного выстрела. В небе ни одного самолета. Во вчерашней вечерней передаче я вопрошал «Что же это за война? Что за игра?» Почему самолеты бомбят тыловые коммуникации в Норвегии, как это было в Польше, как это было везде во время прошлой мировой войны, а здесь, на Западном фронте, где две самые большие армии в мире стоят лицом к лицу, полностью воздерживаются от убийства? Начинается нехватка бензина. В Берлине сегодня прекратили работу 300 из 1600 такси. И приказом неожиданно запрещено движение 25% частных легковых и грузовых машин, которые до сегодняшнего времени имели на это разрешение. Ясно, что немцы со своими авиабазами на севере имеют абсолютное превосходство в небе над Норвегией. Будет ли одного этого достаточно, чтобы победоносно продвигаться к Тронхейму? Боюсь, что да. Именно угроза со стороны Люфтваффе заставляет британский флот держаться подальше. Иначе чем объяснить неудачную попытку англичан атаковать Тронхейм с моря, как они атаковали Нарвик, который находится за пределами досягаемости для большинства немецких самолетов? Но если британцы не зайдут с моря, они, вероятно, никогда его не возьмут. Это гонка, и немцы продвигаются быстрее. Позднее Сегодня, в германский день труда и выходной день для всех, кроме рабочих оборонных заводов, Гитлер издал по этому поводу грандиозный приказ своим войскам в Норвегии. Вчера вечером Верховное командование объявило, что германские войска, идущие от Осла на север, и немецкая группировка, продвигающаяся на юг от Тронхейма, соединились южнее последнего. Сражение за Тронхейм Гитлером выиграно. Где находятся союзники что они делают, неясно. Но это не имеет большого значения. У них была прекрасная возможность остановить Гитлера, и они ее прошляпили. Похоже, подтверждается чье-то худшее подозрение, а именно, англичане никогда не вступали в сражение за Тронхейм, читая Норвегию всерьез. Намерение союзников поставить нас на колени запоздалая оккупация Норвегии, торжественного Пит Гитлер. Осуществить не удалось. Гитлер адресовал свой приказ, солдатам Норвежского театра военных действий. Три недели назад Риббентроп уверял нас, что Гитлер не допустит превращения Норвегии в театр военных действий. Таким образом, этот первомайский праздник оказывается для немцев Днем Победы. Впервые с тех пор, как пришел к власти, Гитлер не выступил и не появился на публике. Его заместитель Рудольф Гесс выступил от его имени на военных заводах Круппа вессене Он постоянно упоминал господина Хамбро не иначе, как этот еврей, господин Гамбургер. Судя по виду добропорядочных бюргеров, заполонивших сегодня Тиргартен, их единственным сокровенным желанием является мир и к черту эти победы. Но я думаю, что такой триумф в Норвегии поднимет моральный дух людей, переживших ужасную зиму. Некто С., ветеран здешнего корреспондентского корпуса, считает, что в этой стране каждый мужчина – Каждая женщина, каждый ребенок – прирожденный убийца. Может быть. Но сегодня в Тергартоне я видел, как многие из них кормили белок и уток своим пайковым хлебом.